Первая встреча с местными. Торопиться смысла не было. родные берёзки и осинки вдруг стали выглядеть враждебно. Осознав это, что в ближайшее время в лагерь я точно не попаду, автоматически расставила в голове приоритеты: безопасность, еда, связь со своими. Идти вдоль дороги, не зная расклада сил в регионе, попросту опасно, так же как и разводить костёр. Благо в последние дни я действительно, если и не полюбил, то стал гораздо спокойнее относиться к сырому мясу. Я углубился в лес, закрыл глаза и активировал ухан. Уже через несколько минут среди множества лесных звуков уловил шаги мелкого зверя. После прихода системы у охотников появилось большое преимущество перед дичью скрытность. Благодаря кдуку я знал, что звери тоже могут качаться и приобретать способности, но это относилось к хищникам, от которых я планировал держаться как можно дальше. Мой первый опыт даже без владения навыком охоты прошёл как по маслу. Выслеживание и убийство ничего не подозревающего зайца не заняло много времени. Ладно, с голоду не умру. Я сидел под разлапистой ивой, жевал жёсткое истекающее кровью мясо. И всё, составляя данные, пытался выработать лучший алгоритм действий. Идти далеко и долго. Даже если вдруг часть шоссе до Москвы сохранилась, это самое опасное место. Именно вдоль него бандиты всех мастей будут устраивать засады. Так что реальный срок возвращения сильно больше недели. Отсюда основных задач несколько. Первое сообщить своим, что я сбежал. то, что я жив, они видят в меню гильдии. И, к сожалению, хоть у нас и есть договорённость не возволать пленных, если это потребует потери, терзают смутные сомнения, что ребята не попробуют меня спасти. Соответственно, в любой момент они могут что-то предпринять, и их защитники при этом погибнут. Единственный способ прибегнуть к помощи Фурфура. Я призвал Лери и протянул ему горсть орехов, только что собранных с куста. На мои попытки телепатической связи питомец не отвечал. Ну что ж, я вызвал негаснущий красный восклицательный знак. Привязанность 10 из 10. Для прохождения эволюции нажмите здесь. Хорс прекратился, и, открыв глаза, я поймал ожидающий моего решения демонический взгляд. Ну что ж, если брать в расчёт смерть Эквикиля, я уже дважды обязан жизнью Лере. Плюс он помогал мне на пике. Даже если он превратится в монстра и решит сожрать меня после эволюции, по большому счёту, это будет честно. Ещё раз взглянув на питомца, я нажал здесь. Выберите основное и второстепенное направление эволюции. Красным отмечены те из них, что предпочёл бы развивать сам питомец. Появился список из 7 пунктов: физические параметры, связь с хозяином, левитация, магические атаки, защитные барьеры, сила леса. Поддержка хозяина. Красным горели «связь с хозяином» и «сила леса». Будь у меня свобода выбора, не факт, что я остановился бы именно на них. Но неделя, проведенная в обществе питомца, научила прислушиваться к его мнению. Основное, безусловно, связь, а второстепенная — сила. Я поставил две галки и, внутренне сжавшись, нажал «принять». Никаких сияний и других визуальных эффектов. Лери схватил последний орех, размолол его острыми зубами и запрыгнул мне на колени. Доруга писать, раздался голос в голове. Города будет стоять. А как же связь питомца с хозяином? БезNATO только в детских сказках. К тому же, ты не так и так должен. Вот и так уж сложно рщаться, записывает требованием. Я достал позаимствованный у орка блокнот с листками из странного материала, похожего на выбеленную кожу, и карандаш. «Под приходу в лагерь три килограмма орехов. Следующее желание за мной. Два пальца твоей руки прямо сейчас». Улыбка, появившаяся на моем лице после первого пункта, поблекла на втором и полностью исчезла на третьем. «Ты же не ешь мясо». «Не ела твоя эволюция». «Так ты девочка?» «Это многое объясняет. Я отпустил блокнот и посмотрел на свою левую ладонь. Давай хотя бы сначала послание напишу. Неудобно будет без пальцев». Вчетверь. А да мне остатки этого счастья, что я сейчас. Я пишу послание. Напомни, ты мне должен. Лес деревья гнутся от порывов ветра. Тучи быстро летят по небу. До лагеря до хренища километров. И у меня питомец с обалденным чувством юмора. У меня сегодня день рождения. Оторвав от тушки зайца откусанную ногу, остатки я положил в траву. Всем привет. Начал я, но тут же вырвал листок и вытер им руки. Вряд ли моим добавит боевого духа, если послание будет на похожем на кожу, заляпанном кровью материале. Полчаса и три испорченных листка мне понадобилось, чтобы закончить. Всем привет. Буду писать кратко. Я жив и сбежал из плена. Сейчас около Екатеринбурга. Трёххвостая белка, что принесла письмо, дайте 3 кг лесных орехов. Ответное письмо прикрепите, как это Направляю на базу. На встречу никого не высылайте. По возможности где-нибудь на моём пути сделайте тайник с артефактами и едой на скорость. 300-400 км от базы нормально. Ещё раз, не тратьте людские ресурсы. Никто не должен меня ждать или встречать. Буду идти не по шоссе. Попробую зайти к родственникам Андрея. На момент написания обстановка тут неизвестна. Среди орков Джуры есть маг, способный открывать порталы. Будьте осторожны. Картоса с схемой крепости прилагаю, но без меня ничего не делайте. Мои артефакты, кроме кольца наблюдателя и возвращателя у врага, про них я не раскололся. Всё остальное, количество защитников, их навыки и так далее, рассказал кошеннику Фурфуру, так зовут белку, что принесла письмо. Я прикрепил колечко. Отдайте Лёхе или Косте, они знают, как оно работает. Завтра гильдия возьмёт пятый уровень. Нужна обратная связь по новому скилу. Стройте, развивайтесь, чтобы я пришёл и увидел большой прогресс. Иль, я люблю тебя. Перечитав письмо, я понял, что без всех этих сведений я не спокойно проживу. Главное попробовать передать кольцо Видящего и сообщить: я жив и сбежал. Даже если помру тут, важно, что я не в заложниках у Джура. Из материалов, доставшихся от орка, я смастерил ошейник и надёжно закрепил на нём послание, карту и кольцо. Лери вела себя спокойно. Хотя горящие глаза на испачканной кровью кролика мордочке излишне впечатлительных могли привести в ужас. Вроде всё. Я огляделся, пытаясь вспомнить, не забыл ли чего. За сколько добежишь? Как пойдёт? Примерно 26 часов, зависит от тракта на пути. Назад-то не буду так торопиться. Ты мне должен. Я помню. Фурфур исчезла. Я оторвал от ножки последний кусок мяса. От тушки кролика не осталось даже костей. Главное сделано. Пора заняться насущными вопросами. Среди прочего, в рюкзаке орка оказалась карта их родного мира и атлас дорог России. Итак, я надплагать здесь. Екатеринбург в 50 км. Дача тестя Андрея примерно вот тут. Точное место на карте я не найду. Ну, станцу Дружинина, куда мы 2 года назад ездили бухи и на велосипедах за добавкой, запомню. В принципе, почти по пути. Надо только миновать город. Оттуда по прямой побегу. Главное, не ломиться совсем через чаще и к рекам подходить в места, где хотя бы раньше были мосты. Неплохо бы найти столб и каких-нибудь партнёров для прохождения лёгкого уровня. Вернее, его желательно находить каждый день. «Это, конечно, утопия, особенно если я планирую ежедневно проходить хотя бы километров по двести. Но, как говорится, хотеть не вредно. Ну, и немаловажно обзавестись актуальной картой местности. А это можно сделать только у пика. И вряд ли, даже если там есть поселения вроде нашего, они ни с того ни с сего решат поделиться сведениями с незнакомым человеком. Ладно, побегу осторожно вдоль дороги, а там видно будет». А может, и по самой дороге? Ведь по большому счёту мне опасны только существа с обнаружением бесколдунства или тролли, или ещё кто. Побежал по дороге. Уж очень пересечённая местность оказалась на опушке, то поваленные брёвна, то ямы с водой. Шума получалось так много, что меня постоянно вышибало из скрытности. Методом в прямом смысле тыка я находил точки на животе, куда было не так больно вонзать нож. «Ну что ж, по ровной дороге примерно 25 километров в час. Можно, конечно, и 30 делать, но тогда слишком часто придется останавливаться на отдых и охоту. Лучше меньше, но без перерывов, и если появится опасность, я буду полон сил. Дорога кончилась километров через 15. Эльфийским лесом. Помня о нравах его обитателей, я сделал большой крюк, огибая неоднозначное место». Ещё через 5 началась Оркская равнина с редкими лесочками. В нескольких местах в небо поднимались столбы дыма. В принципе, я мог попробовать захватить языка в одном из поселений, но воспоминания о плене и пытках были слишком свежими, и никакой гарантии, что тут нет своего джура, никто не даст. Потом началась холмистая каменистая местность, а потом я попал в ловушку. Третий из пяти навык обнаружения сработал в последний момент. Я, заметив узор на земле, еле успел подпрыгнуть. Капкан был комбинированный, механика магический, магического урона я избежал благодаря отсутствию колдовства. А вот от перелома ног меня спас именно прыжок, укрепление костей и большая жирность. Но всё равно бревном в бедро мне прилетело весьма ощутимо. С криком я упал на камни и прокатился ещё метров 5. Ловушку установил профи. Это не тот капкан, что ставишь за несколько секунд на пути преследователей. Это технологическое устройство сложной конструкции, требующее высоких навыков, характеристик и времени. Перекастовав скрытность, я сделал два глотка из скудных запасов лечебных зелий и отполз в сторонку. Огненную вспышку было видно издалека, и, возможно, сюда уже спешит неизвестный браконьер. И вот после случившегося, у меня нет никаких оснований смягчать формулировки и ограничивать свои действия при встрече с ним. Трое людей появились через 5 минут. Вскрытности, но без вуали, одеты в легендарки и держатся уверенно. Жаль, я надеялся, что это будут орки. Высокий бородач осторожно подошёл к сработавшему капкану, а двое других прикрывали его. У них не было ни обнаружений бесколдовства, ни похожих следопыта. Усилием воли я отбросил желание пойти по лёгкому пути. Убить двоих, допросить да третьего. Их шмотки мне бы пригодились. Ладно, было не было. Здорово, мужики! Мой крик вырвал меня из скрытности. Они синхронно вздрогнули, а ближайший ко мне подпрыгнул. Только без резких движений, добавил я, видя, как в их руках появляется оружие. И если что, я вижу всех троих. Судя по удивлению на их лицах, они не просто не владели обнаружением бесколдовства, они даже не знали о нём. "И кто?" спросил бородатый охотник и немного поколебавшись, убрал меч. "Да, мимо пробегал, а потом решил посмотреть, кто такие опасные штуки на дорогах ставят. Дрон, надо отойти. Спышку орки могли видеть. Предлагаю групповую диверсию сколдовать, отойти вам в ту низинку", сказал Дрон. Я ещё раз внимательно посмотрел на троицу охотников. Вроде обычные мужики, но бандитов не похоже, но всё равно стрёмно подходить, ведь групповая диверсия требует физического контакта. Рискнуть? Они могут дать то, что мне надо, или забрать вещи с моего трупа. Давайте, принял решение я. Только учтите, мужики, я 25-го уровня, с кучей навыков, о которых вы понятия не имеете. Я мог перебить вас сразу, и вы бы этого даже не поняли. «Так что без движений, которые могу интерпретировать как угрозу». Не скрываясь, я очередной раз ткнул ножом в живот, связал с лезвия кровь, после чего убрал оружие и пошел навстречу новым знакомым. Ритуал со стороны выглядит специфически, но что делать? Я коснулся вытянутой руки, стоящих в цепочке мужиков. Они тоже не горели желанием подходить очень близко». После того, как групповая диверсия сработала, я отошёл чуть в сторону и проследовал в небольшой овражек. Перейдём сразу к делу. Начал я, убедившись, что ко мне не смогут подойти со спины, и в том, что другие стороны окрестностей хорошо просматриваются. Мне нужны артефакты на скорость и карта. Направляюсь я в сторону Казани. Взамен у меня есть говёные шмотки и куча знаний по дереву навыков. Артефакт братан самим нужно. У нас большое поселение. А карту только прошеньку можем накидать. Мы же не знаем, откуда ты такой. А ж 25 уровень взялся. А пик у вас есть? Какой-то мутный тип дрон. Погоди, Диман, отмахнулся охотник от товарища и снова повернулся ко мне. А у тебя самого карта есть? Есть, но только сильно отдалённо отсюда территорий. Казани? Рязани? Добряшет да он. До туда больше 100 км. Никогда, как сейчас, я не жалел, что у меня нет способности ино распознаванию эмоций и мыслей. Так как, несмотря на то, что напротив меня трое на первый взгляд обычных мужиков, всё моё знание психологии, языка тела и тому подобного вопило: "Здесь что-то не так, и надо отсюда срочно валить". Я сделал шаг назад и прижался спиной к камню. "Я и значём рисовать?" спросил Дрон. Я вызвал инвентарь, и в этот момент усиленный слух различил шаги над моей головой метрах в 10 позади. Много, и это шли орки. Раз я их слышал, они не были в скрытности, и третий охотник, стоявший на стрёме, со своего места уже давно должен был их увидеть. И судя по тому, что смотрел туда, видел. Вот только он не поднимал тревогу, наоборот, радовался. Ну нахер. Достаточно я уже испытывал судьбу в последнее время. Вместо того, чтобы достать блокнот, я активировал двойника. Очень интересный скилл. Я появился рядом с самим собой и сразу почувствовал, что значит фраза в описании: "Двойник поддерживается за счёт носителя". Создавалось ощущение, что вместо крови у меня потекло расплавленное железо. От боли я чуть не заорал. Мысль задержаться и проследить за происходящим, а по возможности помочь в драке фантому, отошла на второй план. А когда через секунду на камне над нами я увидел десяток орков, вообще растворилась. Надо валить. "Что, у тебя дрон?" прорычал ведущий орк на русском. "Да, Ха, вот, пёрт поймали", заржала охотняк, на всякий случай отходя от фантома. "Этот гад видел нас скрытностей, а ещё он затирает со 25-го уровня". Вот же ж, сука. Я быстро уходил с места разборок. Можно, конечно, прирезать этого хмыря, но слишком рискованно. После его смерти они сразу убьют двойника, а это повлечёт снятие невидимости. Стиснув зубы от боли, я побежал, но в последний момент успел заметить, как молчавший до этого фантом вдруг заорал не своим, не моим голосом и прыгнул на демона. Странно. Я был уверен, что он сдастся в плен и потом попробует сбежать. А крайней мере я бы так сделал. Хотя он это и есть я, только не знающий о самом себе. Неужели страх пыток победил бы во мне страх смерти? Останься я там сейчас. Я спрятался за крупным валуном в 300 м от стычки и наблюдал за собственной смертью. Димон лежал с перерезанным горлом, дронаскочил, закрывая рану на животе, но был жив. А вот фантому досталось. После внезапной атаки его явно не планировали брать в плен. Истыканный стрелами он упал на колени, и орк, пришедший первым, мощным ударом топора, снес двойнику голову. «Как жаль, что скилл работает только раз в сутки!» У сладой для глаз стало удивление, написанное на лицах и мордах врагов, когда тело вдруг превратилось в белый дым и стремительно обволокло трех ближайших орков. «Жаль, паскуда дрон успел далеко отползти!» «Сейчас с такого расстояния разглядеть не удалось!» Но то, что сильно похудевшие, будто из них высосали все соки, орки мертвые, сомнений не вызывало. Но ну, мне пора. Есть, конечно, желание проследить за ними и устроить им весёлую ночку, но это и рискованно, и по времени не выгодно. Так что в другой раз. Ну, дрон, сука, я тебя запомнил. А земля круглая.